176. Нужно понять, насколько силы тьмы постоянно борются против братства. Каждое даже малое о братстве напоминание будет преследоваться яро. Даже все, что может вести к братству, будет осуждаться и поноситься, так будем на дозоре.